Посреди комнаты, в княжеском кресле, привезенном нароком из Углича и стоявшим до сей поры в углу у окна, восседал, важно забросив ногу на ногу и скрестив руки на груди, сам Дмитрий Юрьевич. Справа от него, в кресле попроще, сидел родной брат его, Василий Косой уже, кажется, протрезвевшей малость, державшей, во всяком случае, безокую голову свою прямо, обратившей пустые глазницы к порогу в сторону приведенного пленника. Слева от Шемяки стоял Можайский князь Иван Андреевич с каким-то свитком бумаги в руке, в кое и зачем-то заглядывал то и дело. Присмотревшись, углядел Егорий на полу близ стола, неведомо отколь взявшуюся, лежащую наготове широкую неструганную доску. Затем рассмотрел и притихших в углу на лавке Никиту Добрынского со слугой своим нилочем. А — -а, и палачи! — Помыслил вдруг с незнакомой ранее злобой. Сидят, ждут. Значит, уж все решено. Значит, сейчас начнется. И точно. В следующий миг все и началось. Ну что, раб Божий Василий? Поднял вдруг Дмитрий Юрьевич склоненную до сели голову, и хмуро глянул на двоюродника. «Догадываешься, зачем мы тебя сюда привели?» «Ладно, Митяй», — усмехнулся, столкнувшись с ним взглядом Василий. «Ты передо мной скоморожьих представлений-то не устраивай?» «Делай, чего задумал. Не тяни душу!» «Не тянуть, так не тянуть!» — усмехнулся Шемяка. — У меня самого времени в обрез. Ежели хочешь быстрей, так давай тогда и говорить напрямки, без околичности и обиняков, как мы с тобой, Давича, в покое разговаривали. — Я тебе и сейчас то же самое скажу, — об чем Давича говорил. — Ежели хочешь... Приунашу по-мирному, без насилия и крови решать. Вот она, грамота. Список, с я тебе давеча показывал. После сих слов Шемяков взял у уможайча из рук и, ловко развернув, обратил лицевой стороной к Василию свиток. Подпишись под ней и печать свою княжеску приложи. Да к тому ж завтра перед народом московским Выйди на крыльцо на Соборной площади И скажи во всеуслышанье, Что сие сделал ты без насилия, А по доброй воле и желанию. И тогда уже завтра Определю я тебе удел. Вологду, Димитров, или еще какой град, коей пожелаешь. И тогда уже завтра уедешь ты с маткою и женой своей Ярославной туда, чим-чином, уедешь по-княжески, и не буду более держать на тебя зла. Ну что, Вась, давай поступим полюбовно, по-братски. Будь благоразумен. Не заставляй меня брать грех на душу. Шемяка даже привстал, собираясь будто шагнуть навстречу Василию, но вдруг остановился, словно невидимая стена встала на его пути. Не понимая, почему это произошло, Егорий обернулся к Василию и обомлел, пораженный его лицом. Оно было страшным, глаза на выкате, рот искривлен, зубы оскалены. — Я тебе что говорил? — с трудом вымолвил князь дрожащими устами. — Я тебе что? А ты? Ты сызнова за свое. Сызнова? Он хотел еще что-то сказать, но язык не повиновался ему, и вместо члены раздельной речи вырывались из уст только невразумительные звуки. Остолбенев от изумления, Егорий как будто издалека, хотя стоял буквально в шаге от князей, наблюдал за происходящим как дернулся Василий к замершему на месте шемяке, как вырвал у него свиток, как, схвативший его за края, разодрал вдруг с треском надвое, будто портянку, как швырнул потом на пол, принялся яростно топтать обрывки сапогами. Вот! «Вот, вот!» — шептал он неистово, обретшими вновь дар речи устами. «Вот тебе мои княжеские печати на твое гнусное сочинение Вот, вот, вот!» «Доволен?» «Скажи завтра. При всем народе скажи. Какие метки!» — приложил я к всему гнусному наговору. «Скажи!» «Скажи, скажи!» И иншие свидетели, не ток мои гори, казалось, остолбенели и потеряли дар речи от неожиданной выходки великого князя. Один лишь слепец косой, не разумея видно происходящего, водил из стороны в сторону пустыми глазницами и бормотал, никому не обращаясь. Чего это он? Чего? И только один из присутствующих, Никита Добрынский, не потерял самообладание. Егорий аж вздрогнул. Столь резко взметнулось со скамьи его огромное тело, и вслед за тем голос, зычный и властный, словно Добрынский был здесь хозяин и князь, сотряс спокой Но что стоите, аки, столетние пни? — рявкнул он оробевшим гриднем. — Что позволяете предателю и хаму оскорблять великого князя? — Вяжите, крутите его, заткните кляпом его богохульный рот, валите мерзавца на пол, прижимайте доской, готовьте к казни. И пусть наш князь прикажет, когда ее начинать. И в миг всё сдвинулось, как будто ожило застывшее изображение. Три дюжик гридня, тряхнув словно с просуньи головами, бросились на василия и разом повалили на пол. Один прижал громоздким телом, дергающиеся его ноги, А двое других, схватившись с пола приготовленную загодя доску, прижали ею князя и сели с разных концов, как на качели, сдавивши князя всей своей тяжестью. Так что егорию показалось даже, что у Василия захрустели кости. Василий все еще продолжал сопротивляться, дергал ногами, пытался и выпростать из-под дубовой доски руки. Мотал иступленно головой, и все еще что-то кричал угрожающее, яростное, злое. Однако, когда возникший из темноты угла Нилыч по ловко прыгнул на доску, уселся на ней, как на лавке, и, стиснув меж коленями голову князя, Занес над его очами нож, Василий вдруг утих И, зажмурив глаза, Зашептал едва слышно молитву. «Ну вот, князь, — Обратился Добрынский к Шемяке, — Мы свое дело наполовину исполнили. Дай же нам знак». Довести его до конца.